Я по весенке представной Свет на склочке тиновал. Я дышал звезд млечных трубой Колтуном пространства дышал И подумал, зачем будить Удлиненных звучаний рой В этой вечной склочке ладить Эолийский и чудесных стой Вет в ковшении двери систем Добрых шум на земле тянь. А есть и есть и ратёты опять не спадей чудёнку против гер сира поё лир горим словно спешил обрасти ко спасти муру но икни оста у пасых стекло касаньи из горящих вервусь в и верну Чтобы розовой крови связь и травы сухорудий звон Распростились, одна скрипясь, а другая в заумный под.